Глава 99 Кира закусила верхнюю губу и стала озираться по сторонам. Не найдя, что искала, она стянула полиэтилен с мебели и подняла облако пыли. «Помоги — Помоги! Встав к стене, она взялась зарезную деревянную ручку и потянула на себя. Скрипнули ножки стола. Паркер чихнул, подошел ко второму краю стола, взялся и снова чихнул. Когда они слегка выдвинули эту махину, что-то круглое, напоминающее макет земного шара, скатилось в подставке и ударилось о ногу стража. Тяни в бок! Под нескончаемые хлопки паркер напрягал все мышцы. Казалось, этот стол весит целую тонну. Сухожилия натянулись. Белые мячики посыпались на пол и, забренчав, укатились к краю комнаты. Все, этого хватит! Кира перемахнула через стол. Паркер, отряхивая руки, подошел в тот момент, когда девушка вытягивала дверцу люка. Дырка своей чернотой напоминала горло монстра. Свет лег на четыре металлических прутика. Дальше тьма. Кира подождала, когда Паркер спустится первый. Прути были холодные и ржавые, и при каждом касании шелушились на ладонях. Оказалось, что лезть глубоко не пришлось. Держась за прутья, Паркер носком ботинка прощупал пол и только тогда спустился. Кира спрыгала следом и захлопнула за собой люк. На мгновение тьма заполнила собой все пространство, а затем Кира зажгла фонарик. Странный фонарик. Такого еще не приходилось видеть Паркеру. Он как бы бросал свой луч далеко вперед, разрезая темноту надвое. Подсвечивая фонариком путь в тоннель, девушка пошла впереди, выхватывая светом бетонные стены. Пол, по которому шмыгнули крысы, попискивая и болтая розоватыми хвостами. — Объясни хоть, куда мы? Паркер не ожидал, что эхо подхватит его голос. Кира развернулась и цикнула на него. Пришлось пялиться на ее спину и надеяться, что этот тоннель скоро кончится. Паркеру казалось, что стены с каждым шагом сужаются, давя на него своей серостью. Он вытянул руки в обе стороны и почти коснулся. Может, голова кружилась, или фонарик чудил, создавая зрительные иллюзии. Но там, в глубине, пойманное светом, нечто пищало и убегало. И это нечто было покрупнее крысы. Тоннель казался бесконечным. Сколько они так идут? А может, и не так много времени прошло? Просто страх быть пойманным сбивал с толку. Наконец, луч фонаря уперся в стену и с каждым шагом расширялся пятном круга. Кира, дойдя до тупика, попросила Паркера взять фонарик и полезла по точно таким же прутьям вверх. Оказавшись у потолка, она хлопнула несколько раз рукой, выругалась и спрыгнула на пол. — Попробуй ты. Мне не хватает сил. Паркер передал горячую рукоять фонаря и полез следом. Надавил вытянутой рукой. — Ничего. Тогда он вскарабкался выше и, пригнув голову, уперся плечом. Дверца люка нехотя поддалась, скрипнула, и тошнотворный запах окутал ноздри. Руки трещали от натуги. Нужно было держать баланс и толкать этот чертов люк. Темно-красный свет все ширился, и, наконец, Паркер смог разогнуться и выглянуть наружу. Первое, что он сказал, когда его глаза привыкли, — «Какого черта?»